А мировая война была только одна, и велась она именно против Российской империи, причем по инициативе Лаймов, все как я и предполагал. Россия стала слишком сильной, и это всем не понравилось, а Лаймов просто взбесила. Так что в 1806 году Англии удалось сколтить коалицию из Франции, уже довольно дряхлой Священной Римской империи, германской нации, Турции, Персии, Южного, Минского Китая, Японии и даже САС, с коими до того у нее были просто жуткие отношения. Но тут столковались такие а также выкручиванием рук принудить к благожелательному нейтралитету, заключавшемуся в согласии правительств На нахождение на их территории армии антирусского договора большинство остальных европейских стран и атаковать Россию. По экономическому потенциалу на начало войны державы антирусского договора превышали Россию в полтора раза, а по людскому где-то на четверть. Сказались почти 200 лет бурного роста численности русских, так что шансы У антирусского договора были, но зато по военно-промышленному производству Россия договор как бы даже и превосходила. Достаточно сказать, что едва ли не половина всех армий антирусского договора оказались вооружены именно русским оружием. Россия вовсю торговала своим оружием, уже в те времена по праву считавшимся лучшим в мире. И война началась с того, что из русского оружия начали убивать подданных русского царя. Но когда года через 3-4 интенсивных боевых действий оружие, состоявшее на вооружении армии до начала военных действий, сильно износилось, а в существенной части и вообще пришло в негодность и стало требовать замены, антирусский договор столкнулся с большими проблемами. А у России вследствие подобной политики, обладавшей избыточными мощностями по производству оружия, и еще и нарастившей их, никаких проблем со оснащением сильно увеличившейся армии, а затем и с перевооружением ее, не возникло. Это, а также то, что коммуникации стран антирусского союза особенно его станового хребта Великобритании, оказались слишком растянуты и уязвимы. В конце концов, и свело на нет все превосходство в промышленном потенциале и людских ресурсах. Война шла долгих 12 лет, причем к ее концу стороны уже вовсю применяли дирижабли, стальные корабли, а стрелковое оружие и артиллерия стали исключительно нарезными и казнозарядными. И закончилась она не чьей-то победой, а просто вследствие полного всеобщего истощения сторон. Она унесла 8 миллионов жизней, из которых на долю Российской империи пришлось 3. Впрочем, почти две трети этой цифры были потеряны в первый же год когда армии Турции и Персии ворвались в Русское Закавказье и устроили массовую резню православного населения. А существенная часть потерь противной стороны пришлась на пятый год войны, когда уже русская закавказская армия, окончательно разгромив турецкие и персидские войска, вошла во внутренние районы Турции и Персии, потому что Почти наполовину она состояла из добровольческих дружин, сформированных из выживших при резне шестого года армян, грузин и крещеных азербайджанцев. Но несмотря на вроде как ничью, эта чудовищная по меркам XIX века бойня в перспективе привела к существенному усилению именно Российской империи, последний раз заметно раздвинув ее границы. Причем, по большей части, отнюдь не путем военных захватов, а просто потому, что русским удалось не допустить существенного вторжения вражеских сил на свою территорию, и основная часть боевых действий развернулась на территории стран, принужденных к благожелательному нейтралитету, и потому к исходу войны, превратившихся в разорванную пустыню. Большинство населения этих стран, коему удалось убежать от войны, сбежало именно в Россию, так что по их возвращении началось мощнейшее движение под лозунгом «Никогда более». Приветшие эти страны под руку русского императора Как русские защищают земли, которые считают своими, эта война показала очень явственно. Кроме того, у инициатора этой коалиции Великобритании начались проблемы в ее раскинувшихся на полпланеты колониях. Это привело к тому, что уже через пять лет после окончания войны из состава Соединенного Королевства вышла Индия. Кое им удалось таки полностью взять под свой контроль буквально в первый же год войны заставив русских эвакуировать население своей индийской колонии в заморье как теперь именовалась австралия а также ирландия а канада получила права столь широкой автономии что даже заключила союз с врагом британии подгремевшей войне российской империей Благо, граница России в Северной Америке проходила по большей части по водоразделу Кордильер, и страны граничили друг с другом. Кстати, Ванкувер здесь, будучи русским городом, все одно носил то же самое название. Более попыток развязать мировую войну никем не предпринималось, хотя европейские войны — регулярно полыхали до того же 1945 года, после которого была создана Организация Сотрудничества Европейских Наций, ну, что-то типа ООН, но в европейском масштабе. Впрочем, к настоящему времени ООСЦН уже стала мировой структурой, потому что в 1976 году После последней войны между Канадой и САС, в Нью также вступила последняя, присмиревшая от поражения, а после нее и большинство остальных значимых стран. В отличие от ООН, всех поголовных в эту организацию, сейчас находящуюся в процессе реорганизации и переименования, не брали, и в настоящий момент... В ней состояло всего 53 страны. Кстати, война 1976 года была последней, в которой участвовали вооруженные силы Российской империи, естественно, на стороне Канады. Но России в этом мире не любили так же, как и США в моем. Ну, может, не так же, поменьше, в конце концов, На Востоке у нас были вполне дружественные отношения и с Индией и с Объединенным Китаем, ставшим таковым, как и в том варианте истории, что остался лишь в моей памяти, именно с нашей помощью, хотя жило в нем чуть ли не в половину меньше народу. Сказались почти двухсотлетние непрерывные войны между Северным Цинским и Южным Минским Китаем. Да и в Европе те же немцы, вышедшие из мировой войны первыми из европейцев и даже успевшие напоследок слегка повоевать против бывших союзников, были настроены к нам благожелательно. Но англосаксы продолжали нас не любить не менее упорно. Ну, за исключением канадцев. Хотя поделать с этим... В отличие от прежнего варианта истории, ничего не могли. Только гадили, где только возможно. И ведь интересно совершенно тем же образом, как я и помню. То есть не прямо, а возбуждая, где только возможно, поползновение к свободе и независимости. Впрочем, возможно, дело в том, что эти идеи наиболее легки, для некритичного восприятия неподготовленными умами, и потому сопровождающая их демагогия просто наиболее эффективна, то есть позволяет наиболее легко задурить голову людям и подвигнуть их на то, на что в ином случае большинство, будучи в здравом уме и твердой памяти, никогда не подвигнется. Мне, обладающему этаким Сокровенным знанием того, как оно случилось в другом варианте истории, и потому имеющему возможность смотреть на мир в растяжке двух мировых историй, было особенно очевидно, сколь много раз то, что именуется борьбой за свободу и демократию, являлось всего лишь обычной информационно-военной операцией противника — Которые борцы за эту самую свободу в лучшем случае использовались в темную, а в худшем просто были выкормленными шавками. Тем же, кто шелся такими лидерами совершенно искренне, обычно приходилось хуже всего, потому что обретенная ими в этом случае свобода, как правило, была очень специфична, и чаще всего... Она отнюдь не означала, что борющиеся за нее действительно получали шанс как-то увеличить, расширить границы своих возможностей, заметно поднять горизонты развития, увеличить свободу передвижения, ну и так далее. Что, как правило, и понимается под свободой. А совсем наоборот. Иногда напрямую законодательство, например, получив наставшей свободной территории, священные законы шариата, а иногда просто вследствие разрыва устоявшихся связей и просто общего обнищания, ведь подавляющее большинство населения освободившихся стран-то от африканских азиатских до, скажем, постсоветских республик, которые в известном ныне лишь и мне варианте истории, сбросив имперский или там колониальный гнет, Стало жить гораздо несвободнее, да и просто беднее, тяжелее, и чего уж там говорить меньше.